Глава седьмая. Неторопливо, и самое главное, с огромадным чувством морального удовлетворения топаю в курилку. Предстать предсветлыми очами командира, так сказать, доложить о выполнении задания и о допущенном в полете хулиганстве. Послушаю, что он мне скажет по поводу моего пролета над городом. Почему топаю довольный как слон? Да потому что только что оторвался на подчиненных за тот проглоченный в полете мусор по полной. Нет, не ругался, не шумел, сейчас бы этого не поняли. А вежливо и доступно объяснил, каково это мусором давиться и отплевываться, когда ветер в харю, пардон, лицо, задувает. Настолько вежливо объяснил, что впечатлились и поняли. По крайней мере, мне так показалось, что поняли. В следующем полете узнаю точно. Напоследок добил механиков перетянутой расчалкой и рассказал, как в полете при переложении аппарата из хрена в хрен играют крылья. Рассказывать и объяснять законы аэродинамики не стал, все равно пока не поймут. А напугать красочным рассказом — напугал. Еще более впечатлились. Про зачихавший мотор уже на сладкое добавил, с такой ленивой усмешкой, надо же авторитет поднимать, вогнав в краску моториста. И Зольцев нехорошо так на подчиненных в конце моего монолога поглядывать стал. Надеюсь, теперь он и над моей просьбой вдумчиво поработает. А по поводу предстоящей возможной выволочки от командира как-то особо даже и не думаю. хватает других мыслей. Например, пришедшая в голову идея о железных дорожках. Так можно не только от грязи в кабинах избавиться, но и уложить их на рулежки и полосу. И не ненасти и раскисшие грунты не будут страшны. Летать можно и тогда, когда авиация противника вероятного, само собой разумеется, будет надежно прикована к земле. А если еще в мастерских сделают якобы придуманные мной держатели для бомб с самым простеньким механическим прицелом, да вдобавок извольцев придумает крепление для пулемета, опять же по моим весьма своевременным, кстати, советам. Да, забыл подсказать лейтенанту про отдельные мешки для отстрелянных гильз. Жесткие короба мне мешать будут, это понятно, значит остаются только брезентовые мешки. За всеми этими раздумьями не заметил, когда топал на автомате до курилки. И уже на входе вспомнил, что меня все это время беспокоило, словно забыл что-то важное, нужное. Притормозил, оглянулся с досадой на свой ангар и копошащихся возле формана механиков, сбил фуражку на лоб, почесал яростно затылок. — Что-то случилось, Сергей Викторович? — Что? — Опа, я уже, оказывается, до курилки добрался. Да забыл приказать механикам козырек защитный перед кабиной установить, а то от этого горба на верхнем каргроте реальной пользы никакой. «Ладно, жук, какой в лицо прилетит, а если птица?» Спохватился, поспешил исправить свой промах и доложил командиру о, о выполнении задания. Ну и признался о своевольном нарушении, маленьком, как я считаю, даже малюсеньком, совершенно не стоящем командирского внимания. «Ну что же, милостивый государь, спешу вас обрадовать. В следующий раз вы вместе со мной отправитесь к его превосходительству и лично будете перед ним оправдываться за свои выкрутасы в воздухе». И смею вас уверить, что этот следующий раз не замедлит себя ждать. Так что готовьтесь, поручик. Эхо нашего командира разобрало. Не малюсенькое нарушение? Или я чего-то не понимаю в нынешней действительности? Ну-ка, где там воспоминания моего предшественника? Что они мне могут по этому поводу посоветовать? А ничего. Пусто, как в бочке. Эхо такое же в голове гуляет. Вот как комплексовать по поводу денег и драгоценностей? Это он тут как тут, в раздрай мои мозги вводит. А когда что-то действительно необходимое требуется, так никакого отклика в ответ. Если уж ушел, так и уходил бы окончательно. А то эти сопли по поводу присвоенного ночью добра меня уже измучили. Что ж, придется самому выкручиваться. А на прием к губернатору или градоначальнику я идти не боюсь. Дворянин я, в конце концов, или кто?» Кстати, можно при этом грамотно переключить внимание на пришедшую мне в полете идею с фотографиями. Если получится, само собой. Вдруг в управе какой-нибудь самодур сидит, и мне в свою защиту не даст и слова сказать. А дело того стоит, честное, благородное слово. И командиру я о своей идее тут же и рассказал, чем несколько растопил его временное, надеюсь отчуждение и поправил только что испорченное настроение. да Сергей Викторович. Чувствую, еще не раз придется мне за ваши неожиданные идеи отдуваться. Может, вас откомандировать куда-нибудь, да с каким-нибудь поручением на недельку? С глаз, так сказать, долой. Или еще куда-нибудь подальше. Что вы на это скажете?» И смотрит с ожиданием, как будто на что-то рассчитывает. «На что?» «А, понял. Он же таким образом в продолжении нашего давешнего разговора наверняка меня к Котельникову отправить хочет. А я и не против. Святая истинная правда». Командировки я и в той жизни любил, одно время только за счет них и выживали. О чем ему тут же и сказал. Кроме последней мысли, само собой разумеется. Ну и содержание первой немного поменял. И понял, что правильно я угадал с его намерениями. А то, что командир от меня якобы избавиться желает, так это, к слову, пришлось, хотя и весьма своевременному правду сказать. Вот только я немного не угадал с направлением. Пока не в столицу меня отправляют, а совсем в другую сторону. Нужно штабного столичного инспектора до определенного места довести. Дело мне знакомое, можно даже сказать привычное, так что согласился без раздумий. Только вылетать сразу и немедленно, мне никакого резона нет. У меня и свои личные планы на эту неожиданную, но так своевременно подвернувшуюся командировку имеются. Пока в город к себе на квартиру за вещами, деньгами и оружиями не съезжу, ни о каком вылете не может быть и речи. Так и сказал, как отрезал. И командир ничего не ответил. Глянул искоса, да продолжил меня задачами грузить. А я-то гадал, что это за незнакомый офицер маячит у входа в метеостанцию. Только после поставленной командиром задачи понял, что это какая-то штабная шишка из Санкт-Петербурга. О, и мой предшественник сразу объявился. Потому что откуда бы у меня такое презрение к штабным взялось? Это наверняка тяжелое наследие прежнего подсознания работает. К черту его, мешает делу. И, наконец-то, заметил в дальнем углу нашего поля сиротливо приткнувшийся за крайним ангаром незнакомый биплан. «Да, как раз перед вашим приземлением произвел вынужденную посадку. Мотор у них отказал, заклинил. Господа собрались воспользоваться одним из наших аэропланов, ссылаясь якобы на приказ штаба. Но самого этого приказа на руках у них нет. Напрямую мы им не подчиняемся. Тут уже не столичная епархия, и прав таких они не имеют». «Понятно». Не любят в войсках привилегированные подразделения. А мы тогда какие? Точно такие же? Или нет? Кто-то командир такой взъерошенный. Наверняка на повышенных тут разговаривали. Как еще умудрился свое родное отстоять, не прогнуться перед столичными лампасниками? Ладно, лучше командира послушаю. Придется вам, Сергей Викторович, лететь в Ревель, потом в Ригу и уже оттуда в Вильну и Варшаву. Не знаю точно, но по моим догадкам вам опять-таки, возможно, придется еще и в Ковну, Алиту и Гродну завернуть. Это лишь мои выводы из известного уже маршрута. Куда на самом деле вам придется направиться, только ваш пассажир и знает. И прошу вас, оставьте здесь ваши шуточки и смешки. С господином этим будьте осторожнее в общении. По всему чувствуется, что далеко непростой это, инспектор. Не понимаю я такой секретности. Запретили мне что-то вам рассказывать. Не понимаю. Летать вам придется много, но я верю, что вы со своим фарманом справитесь. Не подведите меня, Сергей Викторович. Поручился я за вас перед его превосходительством. Командир сделал вид, что случайно обмолвился. Тут же с намеком посмотрел мне в глаза, кивнул удовлетворенно, увидев, что я понял, и оценил его оговорку. И продолжил. Да, перед отлетом вам необходимые документы и карты привезут. И еще. Разрешаю взять грузовик и съездить домой. Только не затягивайте со сборами. «Так точно, не затяну». Роман Григорьевич усмехнулся. «Цените командирскую заботу. От непринятнейшей аудиенции вас спасаю, Сергей Викторович. Хотя, может быть, для вас лучше было бы в городе остаться. Ступайте, поручик, собирайтесь и готовьтесь к вылету. А я инспектора чуть позже к аэроплану приведу». Пока перебирал в голове детали только что закончившегося так неожиданно разговора, добрался до своей стоянки. Внимательно выслушал вытянувшегося в струнку из Ольцева, Протянул ему руку со словами благодарности. Усмехнулся, увидев его явное замешательство. «Снова я в очередной раз шаблон рву. Ну, не принято здесь пока такое». Заодно и сказал ему о своей просьбе установить какой-нибудь козырек для защиты от ветра перед кабиной. И вспомнил об очках. «Да очки-то ваши разбили Сергей Викторович, в той аварии». И лейтенант непроизвольно посмотрел на мой лоб. «На всякий случай мы их прибрали, не стали выбрасывать». Имущество подотчетное, мало ли, пригодится вам при сдаче. А новые стекла в них можно вставить? Да мне как-то не до того было, не знаю. Может, в городе где-то и можно, в какой-нибудь мастерской. А у нас? Есть же вроде оптическая мастерская. Можно и у нас попробовать, но вряд ли получится. Но это вам самому лучше с ними договариваться. Взгляд из Ольцева переместился куда-то мне за спину. Сергей Викторович, командир к вам направляется. И не один с гостем. «Ах, черт! Куда они так спешат?» Выругался, заработав в ответ изумленный взгляд лейтенанта. «Так, Сергей Степанович, говорю коротко. Получено задание на длительный перелет. Аппарат к вылету готов? Заправлен полностью? Дополнительно в переднюю кабину пару банок с бензином поставьте. И масло для мотора не забудьте. Ключи для растяжек. Что еще? О самом главном чуть не забыл. У вас там в ящике ничего перекусить по-быстрому не найдется?» а то голодному лететь не хочется вернусь не скоро даже загадывать не стану когда и пошлите кого нибудь найти матвеича и конгару вместе с грузовичком срочно подогнать командир приказал ему в мое расположение поступить это очень спешно остальное может подождать все командуйте развернулся к подходившим офицерам шагнул навстречу представился взяв под козырек кто его знает что это за шишка из столицы тем более после соответствующего предупреждения командира — Лучше уж так, а то наживу себе врага на пустом месте, потом замаюсь дерьмо лопатами разгребать. Через десяток минут к ангару на своем грузовичке резвым козликом подскакал Матвеич, лихо затормозил, поднимая пыль, и сразу же огреб от командира за нарушение скорости передвижения по летному полю. — Так, ваш бродь мне приказали очень срочно мчать, вот я и постарался. Если бы не приказ, так я бы и не гнал. Мне я порядка не знаю. Бурчал в усы пожилой водитель, пытаясь оправдаться перед командиром. «Фельдфебель, поступаете в распоряжение господина поручика. Отвезете его на квартиру, там подождете и потом привезете назад, сюда. Все понятно?» «Так точно, ваше благородие», — выпучил довольные глаза водитель. «Еще бы, это не по траве в чистом поле гонять. Тут можно и себя показать, покрасоваться перед горожанами». «И упаси тебя, бог, по дороге поломаться. Все, езжайте», — распорядился командир. Я забрался в кабину, ухватив перед этим втихаря, сунутый мне изольцевым кус хлеба с салом. Улыбнулся лейтенанту, уцепился покрепче одной рукой за сиденье второй уперся в панель перед собой и приготовился к худшему. И оно не заставило себя долго ждать. От немилосердной тряски по ровному, казалось ранее, полю чуть зубы не выкрашились. Даже поговорить не было никакой возможности из-за опасения откусить себе язык. Матвеичу хорошо, он за баранку держится. А здесь сидишь в раскоряку и с нетерпением ожидаешь, когда же эта грунтовка закончится. Впрочем, от езды, помощенной булыжником мостовой, ощущения были ничуть не лучше. И неровностей на дороге хватало. Это пешему она казалась ровной, но стоило только на колесах оказаться и по ней прокатиться, так сразу начинал вспоминать всю прелесть нашего асфальта. В квартире снова утрамбовал в кольсоны деньги и драгоценности, Повязал тугую колбаску-свертка вокруг пояса, прихватил уставной наган, сунул его в офицерскую сумку, сыпал туда же горсть патронов, сверху кинул зубную щетку, банку с порошком, мыло, бритву и полотенчика. Быстро упаковал небольшой сверток с кое-какой одежкой. Распрощался с хозяевами, предупредив их о своем внезапном отъезде на некоторое время и приняв с благодарностью узелок с наспех собранными пирожками, который мне успела быстренько вывязать Елена Сергеевна, выскочил на улицу. Матвеич даже мотор не глушил, завоняв улицу выхлопами бензина и заставляя морщиться снующих туда-сюда прохожих. Уже и городовой с грозным выражением на красноносой усатой морде совсем было собрался направиться в нашу сторону, да притормозил, завидев выбегающего из парадной с узелком меня, любимого. Распахнул правую дверку, бросил водителю на колени сверток с барахлишком, Пирожки не доверил, кивнул городовому и скорчил при этом какую-то непонятную даже мне самому гримасу, тем самым как бы извиняясь перед несущим службу полицейским. Запрыгнул на сиденье проскользнув по его отполированной многочисленными задами поверхности под самый бок к Матвеичу и скомандовал отправление. Впрочем, это явно было лишним. Грузовичок уже набирал скорость, разгоняя в стороны разномастных извозчиков и многочисленных пешеходов, маневрируя между трамваями. Переложил поближе к себе сверток, дабы не мешать водителю. Быстро промелькнули справа два приютских здания. Один святой Ольги, второй святого Сергия Радонежского, выходящие своими фасадами почти на тротуар. Сразу же за ними выскочили на просторный перекресток со стенной улицей и полуразрушенной осыпающейся крепостной стеной, летом хорошо укрытой зелеными деревьями и кустами городского ботанического сада. А дальше мощенная дорога немного сузилась, потянулась прямой стрелой к воинским казармам Александровской Слободы, компенсируя свою узость широкими пешеходными дорожками с обеих сторон. Проехали мимо полковой церкви святого Николая Чудотворца с ее тремя высокими белыми колоннами на входе, плоской шапкой приземистого купола с сияющим крестом на макушке и выскочили к железнодорожному переезду с открытым сейчас полосатым шлагбаумом. За те несколько минут, в течение которых грузовичок домчался до расположения роты, Я успел кое-что осмыслить. Раньше просто времени не было задуматься над этим заданием. Самый важный вопрос. Почему именно меня выбрал командир? За личные достижения? Думаю, и поэтому тоже. По опыту пилотирования в нашей роте у меня второй после позднова результат. И мне в плюс то, что в последнее время я значительно увлекся изучением матчасти наших аэропланов. И командир об этом наверняка уже знает, благодаря своевременным докладам инженера. Не мог кто то таком факте не доложить, это ясно. Поскольку Позднов свой аппарат угробил на посадке, остался лишь я. Даже Андрей на своем дипердюсене стоит позади меня по технике пилотирования, по опыту и налетанным часам, невзирая на более скоростные качества его машины. Впрочем, какая у его аппарата скорость? Всего-то километров на 20-30 более формана. Ерунда это все. Ладно, более-менее понятен выбор моей кандидатуры. Теперь, что для меня лично из этой неожиданной командировки можно выжать? наперво добыть любыми путями пулемет. Если мы и впрямь будем совершать облет оборонительных крепостей, то любыми способами я его там получу. Куплю, в конце концов. Хотелось бы и самолетик поменять на более современный, но это из области несбыточного. Но посмотрим. И самое главное, деньги и драгоценности. Вот подворачивается неплохая возможность поместить все свои неожиданные накопления в какой-нибудь банк. Не российский, конечно, зная предстоящие события. Посмотрим. Если для этого придется куда-нибудь выехать, я выйду. Удеру в конечном итоге, а после вернусь. Придумаю что-нибудь. В общем, от этой неожиданно, но так своевременно свалившейся на голову командировки, я ожидаю многого. Все будет зависеть от меня самого. И от исправности Фармана. Тут же поправил сам себя. Может, получится обзавестись новыми полезными знакомствами. Хотя я прекрасно понимаю, что было бы полным бредом с моей стороны пытаться что-то поменять в современном течении истории. И времени катастрофически мало, и возможностей у меня еще меньше. Никто и никогда не обратит серьезного внимания на простого поручика. Поэтому мои знания будущей катастрофы так со мной и останутся. Нет, я, конечно, попытаюсь подергаться но разумом понимаю всю тщетность этих попыток. Не свернуть мне громаду раскрутившегося маховика истории, но камешек или песчинку в этот отлаженный механизм я забросить попытаюсь. На переезде через железнодорожные пути нас перехватил делопроизводитель ротной канцелярии Белоусов. Из-за своего огромного роста ему даже пришлось наклонить голову, чтобы заглянуть в кабину. «Господин поручик Сергей Викторович, примите пакет». «Здесь все потребные вам документы и деньги, и распишитесь в получении вот здесь. Не забудьте по прибытии отчитаться в расходах». Протянул мне журнал и ручку, подставил свой планшет, услужливо открыл крышку походной чернильницы, указал пальцем место, где мне следовало оставить свой личный автограф. Я черкнул по указанному месту своим почерком наугад какую-то закорючку, посмотрел довольно на при этом делопроизводителя и пояснил для непонятливого неудобно в кабине! И так сойдет!» И толкнул незаметно в бок Матвеича. «Пусть трогается!» А конверт в карман определил. И тут же забыл об оставшемся далеко позади вольно определяющимся Взгляд нетерпеливо обшаривал ангары, всматривался в стоящий на краю поля аэроплан с подломленным шасси и пока непонятную суету людей вокруг него. Ничего не изменилось, а то я немного переживал. Вдруг за это время самолет позднова починили или успели поменять мотор на аэроплане инспектора. Это, конечно, из области фантастики, но какие только чудные мысли не придут в голову от волнения. К моему большому удивлению, даже перед самым вылетом мне так и не представили штабиста. Да и он сам, похоже, не горел таким желанием. Ну и ладно, лишь бы не выпендривался передо мной. Вовремя дальнейший маршрут сообщал, о расходных материалах заботился, жильем и кормежкой обеспечивал. И вообще, кроме как в полете, поблизости не маячил. Ничего не забыл? Мечты и мечты. Сергей Викторович, документы вам передали? Встретили на переезде делопроизводителя Белоусова. Он и передал пакет. Правда, я пока не посмотрел, что в пакете-то. Ну так посмотрите, мы подождем. Нам спешить некуда, поручик. Влез с комментариями штабист. А сарказма-то, сарказма сколько в голосе. змея ядовитая, усатая. «Ничего, посмотрим, как себя в воздухе поведешь». Впрочем, тут же отдернул сам себя, сюда же он долетел. Значит, не все еще потеряно. И, не скрываясь, внимательно оглядел своего, теперь уже своего пассажира. А тот гонор проявлять при таком показательном осмотре не стал. Хмыкнул и отступил на пару шагов к командиру. Подхватил его под локоток и отвел в сторону. Склонился к уху Романа Григорьевича. Зашептал ему что-то. Точнее, не зашептал, а просто тихо заговорил. А я взгляд в сторону отвел. Но не прислушиваться же мне. Жаль, что эта его одежка мешком все под собой скрывает. Что-то похожее на прадедушку нашего технического комбинезона надежно прячет под собой все знаки различия. Даже цвет надетого под ними кителя и брюк не угадать, не говоря уже о лампасах. Потянулся к карману, собираясь последовать мудрому командирскому совету и изучить содержимое пакета. Да опять не судьба. Изольцев чертом подлетел, козырнул в спину командиру, разрешение и спросил обратиться ко мне. Ну и я подобрался. Похоже, ожидание закончилось, аппарат к полету готов, можно лезть на рабочее место. Так и оказалось. Напоследок точно так же подхватил командира под локоток, отвел в сторону, вызвав тем самым его недовольное пыхтение. Сергей Викторович, да что это такое с вами? Может, кого другого вместо вас определить? «Не волнуйтесь, господин штабс-капитан. Ваше задание выполню в срок и с надлежащим старанием». Вот я загнул. И пока командир переваривает мои слова, продолжил. «Хотелось бы узнать, кто из нас старший, кто кому подчиняется. В полете и возле аэроплана, конечно, вы. А во всем остальном, извольте подчиняться, его...» и спохватился сбился на полусловие. Потом скользнул взглядом по моему готовящемуся к вылету пассажиру. Услышал тот или нет оговорку. Прямо глянул мне в глаза и решительно закончил. — Сами разберетесь, Сергей Викторович. Не маленький. Надеюсь на вас. А в глазах чертики прыгают. — Понятно насчет пассажира. Ладно, почему-то твердо уверен, что недолго сохранять ему свое инкогнито. Вслед за мной на переднее сиденье ловко проскользнул столичный инспектор. Подхватил рукой протянутый с земли блестящий лаком новенький саквояж, спрятал его куда-то себе под ноги. — Да лишь бы управление мне не заклинил. Проверил тут же рули удовлетворился их свободным ходом. «Пристегнитесь», — наклонился я вперед, вытягивая привязные ремни из-под сидения. «Что? Это еще зачем?» — попытался обернуться мой пассажир. «Чтобы не вылететь из кабины при резком маневре». Пожав плечами, штабист завозился в кабине. «Ремни ищет». Разбегались долго и муторно. Все боялся на разбеге, что стойки могут не выдержать. Перегруженный аппарат тяжело переваливался сбоку бок Жалостливо так покачивал крыльями и отчаянно звенел при этом тросами расчалок. Медленно набирал скорость, а я вслушивался в работу мотора и периодически мельком поглядывал на своего пассажира. Ничего, взлетим. Самолет плотно усядется в воздушном потоке, плоскости нагрузятся и эти жутковатые скрипы исчезнут. Крылья начали опираться на воздух, когда до конечных буйков осталось всего ничего, но взлетели, успели оторваться от конца полосы. Так-то ничего страшного, можно и еще чуть-чуть пробежать было, траву дальше скосили, но это уже перебором будет. итак так мой пассажир на переднем сиденье заерзал, плечи поджимать начал. Прямо чувствовал, как ему оглянуться на меня хочется, но нет, пересилил себя, усидел прямо. А после отрыва успокоился, выпрямился, по сторонам головой закрутил. Ну и хорошо, пусть бы так и сидел. Сейчас скорость наберем, начнем потихоньку вверх ползти. «Встречный поток начнет в лицо бить, а мне за ним легче будет, так и козырек не понадобится. Может быть, его именно поэтому пилотом и не ставят?» Развернулся и взял приблизительный курс на северо-северо-запад. Первый пункт назначения — ревель. И надеюсь, что первая посадка там же окажется, что не придется искать промежуточную площадку для дозаправки. И долетим куда нужно без проблем, местность хорошо знакомая. Море опять же под боком. С этим, как и с Ригой, будет просто. А вот дальше придется хорошенько поработать с картой, наметить характерные ориентиры по маршруту полета, просчитать расстояние. Короче, будем вспоминать правила визуального полета и счисления пути. Надеюсь, плутать особо не придется. Совсем без этого вряд ли обойдемся, но справлюсь. В крайнем случае вспомню классику. Можно лететь вдоль железной дороги и ориентироваться по вывескам железнодорожных вокзалов. Снизиться пониже и скорость прибрать. Справлюсь, лишь бы погода не подвела. Впрочем, в плохую погоду здесь пока никто не летает. Тогда точно справлюсь. Ну а если заплутать все-таки доведется, припомню уж совсем экзотичные варианты с посадкой возле населенных пунктов и последующими расспросами местных жителей. Чем проще, тем надежнее. Классика. Погода до вечера не подвела. Видимость была исключительная, и лететь вдоль стелющейся под крылом дороги было одно удовольствие. Раскинувшийся на берегу моря город увидели издалека и чуть в стороне от выбранного маршрута. Заметили его по белым дымам из печных труб. На фоне темнеющей Балтики это было довольно просто. Довернул на город и вздохнул с облегчением. Хоть и уверен был в своих силах, все-таки прежний опыт никуда не делся, но некий мандраж присутствовал. Пассажир обернулся, что-то прокричал. Увидел мое непонимающее лицо и просто показал рукой направление, сделав несколько резких взмахов в нужную сторону. Понятно, туда нам нужно. Да вернем еще немного. Подлетели к городу в указанном направлении, увидел впереди и внизу справа четкие прямоугольники зданий, просторный плац между ними. Опытному взгляду сразу понятно, что это воинская часть. Слева через дорогу раскинулось большое озеро. Пассажир снова обернулся и ткнул пальцем вниз. Ясно, здесь и садимся. Нет, не на плац, в чистое поле. Вот только внизу аэродрома пока нет. Но подходящая для приземления площадка имеется. Снижаюсь и прохожу над выбранным для посадки участком в метрах на 20, внимательно осматривая будущую посадочную полоску. Вроде бы чисто. Делаю еще один проход, снижаюсь чуть ниже и еще раз тщательным образом всматриваюсь вниз, пытаюсь заметить камни и заодно определить направление ветра. Здесь, как назло, ни одного дыма. Бросил быстрый взгляд в сторону зданий. Успел заметить что-то похожее на мачту с бессильно ввисшим флагом. Тихо у земли. Но это там, среди строений, где может образоваться заветрие. А здесь чистое поле, простор. Есть где ему разгуляться и разогнаться. Густая трава не дает рассмотреть подробности, смазывает восприятие. Прекратил глазеть вниз. Сел прямо, расслабился. Держу прямую по намеченному впереди ориентиру и смотрю, куда я как быстро меня ветром сносит. Понятно. Придется рисковать и садиться как есть, на чуть большей скорости. Больше всего за стойки переживаю. Впрочем, бензин почти весь выработали. Посадочный вес значительно уменьшился, так что садимся. К земле подошел плавно-плавно. Земли коснулся мягонько, раскрутил по траве колеса. Самолет катится, но еще летит. И до упора прибрал обороты мотора. Все. Теперь только направление выдержать. От меня дальше ничего не зависит. А пассажир мне толковый попался. Привстал в кабине, вперед высунулся. Смотрит, чисто ли впереди. Все, упала скорость. Рулить никуда не стал, еще чего не хватало. Заглушил хорошо потрудившийся мотор. Здесь и останемся. В крайнем случае на руках пусть откатывают, куда потребуется. А мне бы сейчас в туалет по-маленькому. Да чего-нибудь попить и поесть. И побольше. И завалиться отдыхать. Все-таки почти 4 часа лету на ручном управлении это сильно. Сейчас после полетной осмотра, а все остальное завтра. Да и не успею я сегодня уже ничего сделать. Начало темнеть быстро. Так что очень вовремя мы сели. Спрыгнул на землю. Протянул руку помощи моему пассажиру. Тот кочевряжится не стал. Принял как должное мою услугу. Скопировал в точности все мои движения по разминке застоявшихся мышц. Точно так же покряхтел. Развернулся ко мне лицом, скинул свой шлем. «Молодец, поручик, хвалю. Великолепная посадка. И на город вышел правильно, не заблудился. Сейчас дождемся представителей части, тогда и определимся с нашими дальнейшими действиями». «Ничего себе! А неплохой человек этот столичный офицер. Вон как уважительно ко мне относится. Только после того, как тот скинул шлем, сумел определить его приблизительный возраст. Старше меня и значительно». «Значит, и правда чин у него не меньше генеральского. Как раз и наш командир перед вылетом мне об этом прямо намекнул. Его превосходительством назвал. А в шлеме, кроме пышных усов, ничего и не разобрать было. А то, что на город вышли правильно, так опыт. Никуда его не денешь. Пока летели, корректировал курс по железной и грунтовым дорогам. А на подлете не заметить издалека огромного озера было невозможно. Набежали служивые с части». Окружили со всех сторон, голдят но не приближаются. Понятно, свое начальство ожидают, и мы подождем. Дальше вступил в дело мой пассажир. Начал распоряжаться. Самолет откатили на руках к ближайшей глухой кирпичной стене, где я его и оставил под охраной выставленного часового. Вещи только свои немногочисленные перед этим прихватить не забыл. Нашел неподалеку гостиничку, снял одноместный номер. А потом даже не поужинал. Перехватил пару пирожков от добрейшей Елены Сергеевны. Но ведь это вроде как настоящей едой не считается. После перекуса размяк, расклеился, потянуло в сон. С трудом добрел до кровати, да так до утра и проспал. Рано утром проснулся, умылся, побрился и спустился вниз, в ресторан. Наверстывать упущенное, потому как голодный организм настойчиво намекал на потребность в калориях. Завтрак мне обошелся всего в 20 копеек. До обеда провозился со осмотром и заправкой самолета. Свои банки так и оставил в резерве, воспользовался местным бензином. Доставили его в бочке прямо к кабине на автомобиле. долил масло в мотор, удовлетворился визуальным осмотром и ушел на обед, снова доверив охрану регулярно меняющемуся караулу. Они так и держались рядом, пока я вокруг самолета копошился. Ну и помогали по мере возможности, само собой, не выпуская из рук винтовки. Два дня пришлось просидеть в этой гостинице. Первый день все опасался куда-нибудь отойти. Почти все время провел на импровизированном летном поле. Вдруг лететь срочно понадобится. Но мой пассажир так и не объявлялся. Лишь под вечер возле самолета нарисовался молоденький флотский офицер. Представился порученцем и поинтересовался, как я устроился. А раньше никак было? Ну он-то тут при чем? Поэтому просто ответил, что устроился неподалеку отчасти в городской гостинице по такому-то адресу. Впрочем, офицеру было все равно. Услышал, кивнул и отбыл. Ничего больше не сказал. «А как долго мне здесь сидеть?» Плюнул и на следующий день ушел в город. Погулял в свое удовольствие. В центре пообедал, потом и поужинал. До обеда бродил по старому городу. После обеда ушел на море. Там и провалялся на горячем песочке до ужина провожая взглядом изредка проходящие вдалеке корабли. Пробовал искупаться, но вода пока еще была очень холодной, не прогрелась, несмотря на жаркое солнце. Походил по щиколотку на мелководье, поплескал на лицо соленой морской водичкой, подышал в волю запахами соли и йода. На третий день встал с утра пораньше и снова ушел к морю. Добрел до облюбованного вчера кафе, присел за столик, заказал легкий завтрак. Не успел позавтракать, как здесь меня и нашли самым чудесным образом. Да, Вишнифлотский. И начал срочно торопить. Нарушил единение с природой. Пришлось быстро заканчивать завтраком и спешить к самолету. Повернул к гостинице. Нужно же забрать свои вещи, рассчитаться в конце концов за постой. В отличие от вчерашнего копеечного завтрака, за два дня и три ночи проживания пришлось выложить почти 5 рублей. И это на самой окраине. Какие же тогда в центре города цены? Собрал свои нехитрые пожетки, спустился вниз и вышел на улицу к изнывающему от нетерпения лейтенанту. Ничего, времени на все про все ушло немного, а самолет вон он, в нескольких сотнях метрах впереди. Всего-то несколько строений, и воинскую часть обойти нужно. Вывернул из-за угла казармы и замедлил шаг. Слишком уж большая толпа в сверкающих золотом погонах столпилась вокруг моего формана. Между лопаток и ниже сразу зачесалось. Неприятности почуял потом плюнул и бодро зашагал вперед. Так и прошел с независимым видом до самой кабины, не останавливаясь и не тормозя. Освободили мне проход. Правда, пару раз кто-то из них собрался было что-то скомандовать, наверное, собирались мне мое место указать. Но я никакого внимания на эти попытки не обратил, так и прошел с невозмутимой мордой прямо к самолету. И уже там увидел и узнал знакомые усы, в том же комбинезоне. И только потому, как лебезят вокруг многочисленные подполковники, не говоря уже о низших чинах, можно было сделать вывод, что прав я в своих догадках насчет высокого звания пассажира. Готовы лететь, поручик? Так точно. А что мне еще остается? Конечно, готов. Всегда готов. Над морем летали когда-нибудь? В этом теле пока еще ни разу не приходилось. Но, думаю, ничего сложного. Главное, не терять из виду берег и горизонт, и все будет нормально. И почему я себе компас не прикупил? По карте лететь буду, по ориентирам. А про компас-то и забыл. Или из виду упустил, что одно и то же. Пока не приходилось. Но уверен, что ничего сложного в этом нет. Главное, берег не потерять. Компас бы на фарман поставить, тогда вообще никаких проблем не было бы. Федор Карлович, будьте любезны распорядиться и к нашему возвращению выполнить просьбу моего летчика. Распоряжусь, Сергей Васильевич. Наконец-то хоть имя отчества пассажира узнал. Еще бы фамилию и должность. А зачем они мне? Для чего? Мне и так хорошо. Вот уже и личным пилотом инспектора назначили. Если бы еще на казенный кошт полностью взяли. Ну и за бензин спасибо. Кстати, а почему мне командировочные не выдали? И аттестат. Или выдали? А я так и не удосужился конверт распечатать. Где он у меня? Так и лежит в кармане. Спрессовался за эти дни. Что в нем? Обязательно по прилете посмотрю. Отлично, поручик, отлично, что вы так в себе уверены. Аэроплан не подведет? Вот тут я вам такой же уверенности не дам. Это же техника, с ней всякое может произойти. Поэтому я бы прихватил с собой спасательные жилеты на всякий случай, если нам действительно предстоит над морем летать. Федор Карлович. Уже распорядился Сергей Васильевич. Сейчас принесут. — На всякий случай из порта катер пошлем. Будет вас морем сопровождать. Быстро все делается, даже несколько неожиданно. Если мне еще и компас поставят, будет вообще здорово. А катер? Ну какой из него сопровождающий с его-то скоростью? Не угнаться ему за нами. Но пусть хоть запас горючего на всякий случай с собой возьмет. — Поручик, подойдите сюда, — отозвал меня в сторону мой пассажир. Окружающие нас офицеры расступились И я увидел за их спинами маленький столик. «Вот, смотрите. Нам обязательно нужно сегодня пролететь над островами Эзель и Моон. Сможете?» Посчитал расстояние. «Получается снова почти на самом пределе лететь. Чуть ближе, чем до Риги, но все равно далеко. Да еще ветер неизвестно какой будет дуть над морем. А почему над морем? Можно же напрямую лететь. Эх, был бы сейчас этот компас!» А раз его нет, то летим вдоль берега. Хрюк тут небольшой получится. Ладно, если что, на островах надо заправку и сядем. Или на материк уйдем. Смогу. Прикажите на катер запас бензина загрузить. Мало ли, придется заправляться. Еще что-то? Все. Тогда полетели. Я козырнул и пошел готовиться к взлету, прихватив со стола карту. На попытку какого-то капитана ее у меня отобрать, Резко и жестко отреагировал Сергей Васильевич, заставив офицера отступить и покраснеть. Определил направление ветра, прошел метров 200 вперед по предполагаемому курсу взлета, проверяя местность на наличие камней, рытвин и ухабов. Вдруг успели набросать за это время. Выполнил полный предполетный осмотр. Проинструктировал, что и как делать для запуска мотора, приданного мне для такой цели целого капитана. Другого, не того, что пытался карту отобрать. Накинул куртку, сверху затянул завязки спасательного жилета, шлем, натянул перчатки, полез в кабину, устраиваясь основательно и надолго. Проконтролировал экипировку пассажира, подождал, пока он не устроится в кабине, и дал отмашку капитану. Винт провернулся, мотор чихнул и застрекотал, поднимая пыль. Офицеры дружной толпой отступили к стене здания, освобождая поле. Прогрел мотор, немного погазовал. Еще раз скомандовал жестом капитану отпускать хвост. Ручку газа вперед, разбегаемся и тяжело взлетаем. Снова у нас перегруз. Бедный мой мотор.